Глава 12. Недели через полторы после успения, в обеденную пору, на двор Луповицких въехала обрызганная засохшую грязью дорожная карета. Из нее вышел молодой человек лет 30, высокого роста, с изможденным и мертвенно пожелтевшим лицом. Все бросились на крыльцо, и оба Луповицкие, и Варвара Петровна, и Варенька, и Марья Ивановна.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 Со дня на день ожидали. «Христос воскресе, братец мой, милый, желанный!» Наконец-то обрадовал приездом своим. «Здоров ли, миленький? Не было ли какого горя? Ты очень изменился в лице?» Ласкаясь и ровно ласточку, увиваясь, вкруг него с радостными слезами щебетала Варенька. «Христос воскресе, золотой мой Егорушка!» Крепко обнимая Денисова, восклицала Марья Ивановна. «Задержал ты меня здесь, в Луповицах. Давно пора домой, да вот тебя все дожидалось. Хоть денёк хотелось пробыть с тобой. Бог знает, сколько времени не видались мы. Да как же ты похудел! Узнать тебя нельзя!» «Христос воскреси, племяш! Уж мы ждали, ждали тебя! Я уж было думал, что ты вовсе не приедешь!» Целуя с гостем, радостно говорил Андрей Александрович. «Христос воскреси, желанный Егорушка!»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 «Максим, это комара видал?» — спросил Николай Александрович. «Сколько раз?» — ответил Егор Сергеевич. «Частенько, один на один с ним беседовал. Истинная утеха верных праведных». «Откуда он? И как начались его действия?» — продолжал свои расспросы Николай Александрович. «Был он молоканином. В молодых еще годах сослан на Кавказ и поселину подошвы горы Араратской, в деревне Никитиной».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 и чтоб в том стаде был один пастырь. Предтечей ему был Семенушка. По-мирскому Семен Матвеевич Уклеин, тоже тамбовский молоканин, сосланный с семью десятью учениками за Кавказ. А то было еще до пришествия в обетованную страну Максима. Семенушка стал сближать молокан с людьми божьими и довершил это дело другой преисполненный благодати предтечи Сидорушка. Он перенял у людей божьих роденье,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 Но только изменимся. По Писанию, мертвые о Христе, то есть умершие наши собраты, верные и праведные, воскреснут первые. Потом и мы, в живых оставшиеся, будем вместе с ними восхищены на облаках. И вот в 1832 году божьи люди и все другие разных вер ждали последнего дня и пришествия Судии Небесного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 с оливиными зубами, с хвостами скорпионовыми. Ждали и пришествия царя тех чудищ адской бездны, царя Аполлеона. Но время шло, не было ни дыма студеничного, ни солнечного помрачения, ни чудных пругов, ни царя бездны Аполлеона. Один умер, другой тогда еще не пришел. И опять не явился Господь верным, опять не отверз врат в блаженное Араратское царство.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 Раздались в ее недрах громовые перекаты, и она затрепетала. Разрушились домы, и много погибло людей. Нестерпелый Арарат, как тростинка, надломился. Оторвались от него каменные скалы и вечные льдины, что спокойно века лежат на вершине его, видя такие чудеса небывалые.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 Опять на всех людей напал ужас, Опричь наших праведных. Но вскоре опять все утешилось, Опять пошло все по-старому. И вот видят божьи люди, Что с разрушенного Арарата сходит святолепный, Святозарный, никому неведомый старец. борода белая, по локоть, Лик же, юный, Белые ризы блестят на нем, Как снег на солнечном свете. Чудным разноцветным поясом он опоясан, А на поясе слова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 Даже самого затаённого шепота. На другой день по утру Николай Александрович вошел в комнату Егора Сергеевича. Ни утомления, ни слабости в араратскому госте, по-видимому, не осталось. С веселым взглядом, но задумчивый и сосредоточенный в самом себе, Денисов весело встретил кормчика корабля Луповицкого. Отдохнул ли Голубчик? Успокоился ли? Заботливо спросил Николай Александрович. Немощность плоти минула?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 «Всего чаще юродивым они и открываются. По разным местам замечал я это. Не раз замечал и за Кавказом». «Что ж, и Максим Комар тоже юродствует?» спросил Николай Александрович. «Бывает», — несколько подумавши, ответил Егор Сергеевич. «Но, кажется мне, иногда он прикидывается юродивым, новые языки, — сказал он мне однажды, — нужны для привлечения в праведную веру неверных. Они увидят и услышат, и будет это для них знамением».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 а совершенное уничтожение воли, открытие пророку даже самых тайных помышлений. И нам, посланникам его, тоже он завещал. Вот каково повиновение у ар Араратских. Один раз на роденьях, сам я тут был. Указав на ближнего к себе пророка, Максим сказал «Смерть ему!» И божьи люди всем кораблем ринулись на пророка, и непременно бы растерзали его на клочки, если б верховный пророк не остановил их. Еще. В пригрешениях он не обличает на родениях, а тайно исповедует, как церковные попы, и в знак разрешения, подражая иерусалимскому старцу, раздает лоскутки от белых своих рис, и потом возлагает грехи и неправды божьих людей на быка, и его с проклятиями изгоняют в пустыню. «А что же это за духовные жены у Араратских?» спросил Николай Александрович. «Тоже Максим завел».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 «Зачем улыбка?» — грозно воскликнул Денисов. «Уничижаешь меня в сердце, как Мельхола, как дочь царя Саула, уничижала своего мужа Давида. Не глумись над данным свыше, иначе участь Мельхола тебя постигнет. Участь плачевная, до смерти Мельхола детей не имела, а это у ветхозаветных считалось господним проклятием. Ныне время иное. Храни же себя!»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 были богохульны и безнравственны.